После ухода на Гамаса зал взорвался от радостных криков. Мою принцессу спасли! Отлично, Саро! Отойди от меня! Твоя грудь меня душит! Радуемся! Я устала. У всех такие ужасные громкие голоса. а Мудрое решение, принцесса, но... Мантия, о чем ты? Вроде Ода, кроме принцессы Набу, на других нет. «Одночко!» А, ты поняла? А, и правда же! закричала Кацуи. «Что делать, принцесса? Мы уничтожим Ротасаи?» «Нет», — я говорила перед Нагомасой безмятежно, но замок Адани, что защищает Ротасаи, по укрепленности сравним с замком набояма. Я думаю, потребуется немало времени, чтобы его захватить. В таком случае поход на столицу будет отложен, что позволит Такеде Сингену вырваться вперед. Если быстро не выдвинемся на столицу в разгар её и у Исуги Кэнсина из Этига Конфликта, пока они сражаются в Каванакадзиме, «Этой прекрасной возможности завоевать мир больше не предвидится», — скрестила руки Набуна. «Мантия, какие хитрости мы можем придумать в данной ситуации?» «Воспитать как приёмную дочь рода Ода девушку с красивой внешностью из местных, а когда она усвоит этикет, а выдать замуж в рот «Это тоже займет много времени». «К тому же род Ода повсюду известен многочисленными красавцами и красавицами. Вот почему Нагамаса смотрел на мою внешность. Если будет неполноценная красавица, подмену сразу раскроют». И правда. Авари место, где рождаются красивые девушки. Хоть у нас и много красоток, не думаю, что существует еще одна такая невообразимая красавица, как я. Инутия молчаливо подняла руку и начала ей размахивать, но Набуна притворила, что этого не замечает. Конечно, Инутия красавица, но она не похожа на родственницу Набуны, особенно в районе груди. Может, отправлюсь я? Вроде принцессы я, Кацуи, даже через огонь и в воду готова преподнести себя мужчине. Ах. Арико. я уже говорила, что возникнут проблемы, если ты покинешь армию, так?» «Кроме того, у принцессы рода Ода нет такой огромной груди». «Ха! Огромной груди?» «Мои глаза расположены ниже, чем у принцессы. Ноль очков». Добавила Нагахида хитрая отговорка. «Какая морока. Можно было сделать принцессу из Хамбэ и по-быстрому выслать ее, но она слишком робкая. Гайман показывает лишь верхнюю часть лица, скрывая остальное, а она на ребёнок». «Эй, тяжело говорить, но разве нужна не ойти?» нерешительно произнес Йосихару, пока все пребывали в растерянности. Согласно его знаниям из Игора Сангоку, союз между родами Ода и Асэй осуществился благодаря тому, что принцесса рода Ода, Оити, вышла замуж за Нагамасу. Более того, в будущем, когда союз распался, она перенесла трагедию после того, как ее муж-предатель Асэй Нагамаса совершился пуку. До сих пор Йосихару ничего об этом не говорил, но так как никто не называл Оити, он понемногу начал беспокоиться. А что за Ойти? Разве не твоя младшая сестра? Моя младшая сестра? Мантию о чем ты? Кто знает? Не имею ни малейшего понятия. А, да, у принцеса нет младшей сестры. Лопка Цуи почему-то обильно покрылся потом. Сару, у меня есть только младший брат. Тот же, который танцевал, одевшись как иран. настоящий дурак Кандзера. Набуна с дачным видом вытянула палец, указывая на сад, где виднелась прекрасная фигура идиота. Суды канзера на Басуме, который развлекался в окружении охраны, приговаривая ⁇ Восхищайтесь ⁇ и танец Айран. На Акихадзаме он помог сестре, переодевшись девушкой, но сейчас никакой работы не было. ⁇ «Поздравляю, сестра! Я, канзера, пришел сегодня в образе Иран, чтобы узнать о твоем здоровье. ⁇ Ох, почему же я так красив? ⁇ Набуна собрала подле себя главных вассалов и по злодейски ухмыльнулась. Саро, Мантия, Инотия, Рико. «Что думаете?» «Эй, Набуна, неужели...» «Весело. Но если Нагамаса Дуно это раскроет, разозлится, как бушующее пламя. Рискованная авантюра. 50 очков?» «Хоть и парень, но красивее и нутея». «Ужасно. Я согласна». «Что, а? Эй, о чем вы говорите? Я что, изгой? А?» «Выдайте Канзеру Дуно замуж в рот Дрожа и со слезами на глазах боязливо посоветовала хамбей. Спрятавшись за столбом. Они подходят друг к другу. Точно. Эээ, в чем вообще смысл? Наклонил голову и Сихару, но Набуна на быстро все решила. Если даже умная хамбе одобрила, нет никаких проблем. Итак, народ, хватайте Канзера! Эй, сестра, что это за игра? Ха -ха -ха, э, почему я связан веревкой? Гаймон, появившись дымо в саду, умело повязала на Бусуме: Ойти сама, приготовьтесь! Ха -ха, бандит Кун, что еще за Ойти сама? Вы. А, я Канзер на бусуме С этого дня вы жена Сайнага принцесса Оити. Что? опечаленного печаленного на посадили в клетку и отправили в путь Коми. После того, как вопрос о союзе с родом Массей превосходно разрешился, Набуна под конец затянувшегося собрания спросила умный Нагахида. Отношение жителей мина стало другим. Так что для начала нужно сменить название замка и города. Есть идеи или нет? В Китае говорят. Порядок в Поднебесный Джоу Бон О. Он же Джоу Вэнь Ван, китайский император и основатель династии Джоу. Начал с горного перекрестка. Это сказание о том, как древняя династия Джоу, что пошла с горного перекрестка, водворила порядок в Поднебесный. И чтобы показать людям стремление принцессы установить в мире спокойствие, переименуйте замок Инобаяма в замок Китзан. Название переводится как «горный перекресток, что и дает отсылку к сказанию. А гору Кенка в гору Ки. Хорошее название мантия, но когда называешь Инакути Кидзан, хочется скривиться. Да и Инакути равнинный. Гороки также называют Гио или Гифо. Тогда пусть Гифу, и в дальнейшем этот замок будет замком Гифо. А Инакути — городом Гифо. А что насчет наименования горы Кинка? Она с самого начала была поэтичным, так что оставим как есть. Быстро записанный секретарем официальный документ о смене названия замка и города на Гифо, Набуно заверила свежеизготовленной печатью и на печати было вырезано «Силой объединить мир». и Использовать военную силу, чтобы объединить разрозненный мир, после того, как желание Набуны завоевать Мину исполнилось, она открыто объявила о покорении мира. «Наконец можно выступать к столице, а направившись туда, отдать приказ к завоеванию мира?» «Боже, так у нас снова прибавится врагов», — вздохнула Нагахида. «Что написано на печати?» — жалобно проговорила Кацуи. «В конце концов, этот момент настал!» «Уже скоро наступит время, когда перед Набуной появится странствующий военачальник Мурамати, Асикага Ясиаки! воспылал Исихару. Однако это появление сопровождалось более ужасными новостями. «Меня зовут Акете Дзюбэй Митсухиде. Я из Мина, побочного рода Токи Минамото. Когда Досана Дано изгнали из Мина, стала Ронином, а потом начала трудиться, чтобы восстановить Сюгуната Сикага. «Вошедшего самурая звали Акете Митсухиде». Длинные чёрные волосы, собранные за спиной, и проницательный взгляд создавали впечатление юной красавицы-фехтовальщика. В каждом её движении не было ничего лишнего, всё отточено. Разумеется, будучи мастером меча, она также знала традиционный этикет, необходимый для столицы. И при виде этой опрятной и знатной красавицы-самурая все единодушно потянули о на редкость способная, кого нет в вари, где все самураи едят только хатчо-мисо». Ее очень серьезная речь не показывала ни малейшего признака того, что в будущем девушка станет предателем, и это приведет к инциденту в Хонна дзи «Я тебя где-то видела», — задумалась Нобуна. «А, не ты ли была вассалом Гадюки во время встречи в Сетокудзи?» «Да, я бывший вассал сандано. «А, так и знала. Гадюк отошел от дел. Если ты тоже ронен, Рот-Ода может нанять тебя. Нам не хватает рабочих рук на территории Мина». «Хорошо». Но сегодня я здесь не для того, чтобы поступить на службу. У меня очень важные новости. Возможно, от них зависит судьба рода ода Тогда не важничай. Говори быстрей». Йосикару невольно вмешался. «Это... это значимый ивент на пути рода ода к столице. Убийство Моцунага Хисахида вместе с группой из Мейоси Сёгуна Асикаго Юситеру в столице. В надежде на восстановление авторитета Сёгуната, Акти Мицухида выдвинула младшего брата Юситеру, Асикаго Юсиаки, на пост нового Сёгуна». Но у неё нет военных сил, чтобы напасть на столичных Мацунагу и Мейоси, поэтому она прибыла, чтобы потребовать род Ода выступить на столицу. Так ведь? Согласно игровым знаниям Исихару, Мацунага Хисахида – один из главных злодеев сангоку Все из-за убийства господина, убийства Сёгуна и сжигания великого Буддынары. И неизвестно, сколько еще зла он совершил в этом мире. «Ужасно, даже если Мацунага Хисахида – девушка», – подумал Исихару. «А, вот оно что. Отличное сновидение, Сару» стоило его редкой похвалы Набуна. Но склонившиеся перед ней Дзибэ и Митсухидэ... «Мне очень жаль, но все совсем не так». Извинившийся провергла слова Юсихару. «А, разве отличается? Но по игре я запомнил? Но что за провал? На знания Сару этих геймо нельзя положиться? Этого не может». Все очень близко к сказанному, но там были мои двойники, прежде чем правящий регионом Кенея Мацунага Хисахида и группами Йоси, попытались бы убить Сёгуна Асикаго Юситеру. А мудрый Юситеро, увидев шанс на успех, передал как-нибудь в другой раз. И вместе с младшей сестрой Юсияки бежал из порта Цуруга в страну Мин. Китай династии Мин.